Глава пятнадцатая Весь предыдущий день Дронго провел на конспиративной квартире, где встречался с Потаповым. Он еще раз читал материалы дела. По его настоянию все копии допросов, оставленные на квартире у Владимира Владимировича, были перевезены сюда. Вечером к нему приехала Суслова. Молчаливый охранник впустил ее, ничего не спрашивая. Он, очевидно, знал всех посетителей в лицо. На этот раз она была без темных очков. впрочем наступил вечер и темные очки в комнате выглядели бы достаточно нелогично. у вас нет новостей спросила суслова усаживаясь за стол. Я встречался с аркадием Гринштейном у меня такое ощущение, что я попал в какое то болото. Не все стоят на берегу и смотрят как я в нем барахтаюсь. у вас есть какие-то подозрения спросила она. «У меня есть подозрение, что все знают о том, кому было выгодно это преступление, и все делают вид, что ничего не происходит. К тому же мне кажется, что каждый из них что-то скрывает». «Но у вас нет конкретных доказательств», — настаивала Суслова. «Нет», — признался дронга — «а общие слова и смутные подозрения никак нельзя назвать доказательствами. Но я стараюсь выяснить мнение каждого из свидетелей». «Так можно раскрыть любое дело», — строго сказала Суслова. «Опросить всех свидетелей, кто кого подозревает, проводя опрос по подозреваемым Кто наберет больше голосов, тот и виноват. Так по-вашему?» «Нет, не так. Это необычное преступление, а значит, каждый из главных свидетелей высказывает не просто свою личную точку зрения. Он выражает определенную точку зрения окружения Миронова, знавшего о нем гораздо больше и гораздо лучше, чем все следователи вместе взятые. «Я не могу понять вашу логику», — призналась Суслова. «Как вы думаете выйти на убийцу?» «Если бы я знал, я бы уже с ним разговаривал», — честно признался Дронга. «Я уже примерно представляю, за что и почему могли убить Миронова, но мне нужно знать больше подробностей». Поэтому завтра я поеду на телевидение, чтобы поговорить со Светланой Рожко и Павлом Капустиным. Вы принесли мне пропуск? Она достала из сумочки пропуск на телевидение. Спасибо. Он взял пропуск и с удивлением прочитал, что он выписан на имя Кузнецова. А если меня попросят показать паспорт... Она достала удостоверение на фамилию Кузнецова. Он взял его и с удивлением и видел свою фотографию и проставленную печать. «Где вы сумели достать мою фотографию?» — спросил он. «Впрочем, подождите, не отвечайте. Я, кажется, понял. В этой квартире висит зеркало прямо перед дверью. Неужели они фотографируют каждого, кто сюда входит?» «Там установлена автоматика», — кивнула она. «Ловко!» — он усмехнулся, убрав удостоверение. «Капустину позвонит наш человек, и он вас примет. Можете позвонить мне завтра в одиннадцать часов, и я вам скажу, когда он вас будет ждать. Ему скажут, что я провожу расследование?» Она удивленно посмотрела на него. «А вы хотите, чтобы ему сказали?» «Нет, конечно, но мне интересно, как ему меня представят». Вы журналист, работающий на итальянский журнал. Или вы забыли об этом? Я не забыл, просто мне нужно знать все детали. Из деталей обычно складывается общая картина. Вам не кажется, что вы несколько увлеклись ролью комиссара Мегре? Вдруг спросила она. А вас всего лишь попросили более тщательно расследовать уголовное дело. Конкретное уголовное дело, а не придумывать разные психологические чуды. «Теперь вы решили взять реванш?» — спросил дронга «Хотите сравнять счет по очкам?» «Я просто высказываю свое мнение. Мне кажется, мы топчемся на месте, а мне так не кажется. Мне неприятно вам говорить об этом, но похоже, что мы с вами ничего не решаем, и от нас ждут совсем не того, о чем вы думаете». Она посмотрела ему в глаза, потом медленно спросила. «Вы можете сказать, чего именно от нас ждут?» Она спросила это чуть дрогнувшим голосом, и хотя она только мельком взглянула в сторону стены за его спиной, он понял, что и в этой комнате все просматривается и прослушивается. Его уловка оказалась верной, она была вынуждена пойти ему навстречу и принять правила игры, навязанные им в ходе их разговора. «Мы должны найти не мифических организаторов», — сказал дронга — «а непосредственных исполнителей преступления, киллеров или киллера, которые убили Алексея Миронова. И только найдя убийцу, мы сумеем что-либо доказать». Она незаметно выдохнула. Он улыбнулся ей и вдруг увидел, что она поняла его игру, и даже улыбнулась ему в ответ — Он поднялся, церемонно прощаясь, вышел из квартиры, подмигнув своему отражению в зеркале и спустился вниз. Через десять минут Суслова вышла из подъезда и увидела, что на противоположной стороне улицы стоит дронга Зачем вы разыгрывали этот спектакль? — спросила она, подходя к нему. — Вы не доверяете ФСБ? — — Я не доверяю никому, — признался дронга Если меня фотографируют, ничего мне об этом не сообщив, значит, и мне не особенно верят. — Они бы не стали выдавать вам удостоверение, если бы не верили, — возразила Суслова. — Они ведь допускали, что вы все поймете. Эта мысль мне тоже пришла в голову, и она меня как-то успокоила. Но на всякий случай я ничего не стал уточнять в той квартире. Будет лучше, если свои мысли я оставлю при себе, до тех пор, пока не найду убийцу. «Вам никто не говорил, что вы довольно странный человек?» — спросила она, направляясь к своему автомобилю. «Говорили», печально, — печально сказал он, — «и много раз. Когда мы завтра с вами встретимся?» а «Где вы будете? Я поеду на телевидение поговорить со Светланой Рожко. Раз у меня есть удостоверение и пропуск, я теперь могу спокойно ходить по Станкино». «Позвоните мне оттуда, когда закончите, и я подъеду», — предложила она. «Я расскажу вам о времени вашей встречи с Капустиным и о его новой работе». «Спасибо, до свидания». Он кивнул ей на прощание, даже не попросив подвести его. «Подождите», — окрикнула она его. «Может, я вас подвезу?» Он обернулся и покачал головой, ничего не объясняя. Она стояла и смотрела, как он медленно идет по улице, Потом он повернул за угол большого девятиэтажного дома. Утром следующего дня он позвонил на телевидение, надеясь застать Светлану Рожко. Ему пришлось звонить несколько раз, пока, наконец, он нашел студию, куда должна была приехать артистка. И еще 20 минут ушло на ее поиски. Никто не хотел давать ему ее домашний телефон. Только через полчаса после того, как он раздраженно сообщил, что является представителем итальянского журнала, Ему сообщили, что она будет после двух. На телевидении привыкли к звонкам поклонников известных людей и не удивлялись, когда обладатели молодых мужских голосов настойчиво просили дать домашний телефон симпатичной актрисы, а обладательницы звонких девичьих голосов настаивали на важности своего звонка популярным ведущим. В пять минут третьего он позвонил снова. На этот раз ему сказали, что она будет после трех. Через час ему сообщили, что она приедет к четырем. Когда он позвонил в половине 5 ему, наконец, позвали к телефону Светлану Рожком. «Здравствуйте, Светлана!» — поздоровался Даранг... «Это говорит журналист Кузнецов». «Кто?» — в ее голосе послышался явный испуг. «Кузнецов!» «Да-да, понятно, Кузнецов!» — быстро сказала она. «Что вам нужно от меня?» Ее несколько нервный тон его озадачил, но отступать было поздно. «Я хотел бы встретиться с вами», — сказал дронга «Когда мне можно приехать на телевидение, чтобы с вами увидеться?» «Когда?» — переспросила она. «Не знаю, сегодня я занята, очень занята. Может, мы увидимся после работы?» «Нет-нет, сегодня я занята», — снова испуганно сказала артистка. Это ему совсем не понравилось. «У меня важное дело», — настаивал он скажите когда мы сможем с вами увидеться дело касается алексея миронова я понимаю быстро сказала она а разве нельзя отложить нашу встречу на завтра завтра я уезжаю сухо сказал дронга понятно снова несколько нервно сказала она я не знаю когда освобожусь не знаю точно когда именно если я подъеду прямо сейчас вы еще будете на студии спросил дронга у меня есть постоянный пропуск и я могу войти в здание без предварительной заявки «Нет», — быстро сказала она, — «я уезжаю. Меня не будет, меня здесь не будет». «Но вы ведь только что приехали на работу», — настаивал дронга «Приехала». Она теперь чуть не плакала. «Но я плохо себя чувствую, очень плохо. Я сейчас уеду домой. Давайте созвонимся через несколько дней». Она положила трупу. «Непонятно, что там происходит», — с раздражением подумал дронга «Но в любом случае нужно поехать на телевидение». Через полчаса он уже был в здании телецентра, показывая свой пропуск. Дежурные внимательно изучили его удостоверение, проверили пропуск и лишь затем разрешили войти в здание. Он не мог видеть, что когда он вошел в лифт, один из дежурных поднял трубку внутреннего телефона и негромко сообщил «Он пришел».